Глава четвертая. После сеанса Генри задержался якобы для того, чтобы помочь убрать кофейную лужу. Марианна понимала, это лишь очередной благовидный предлог, чтобы остаться с ней наедине. Он топтался рядом, не сводя с нее глаз. Она помогла ему начать разговор. «Ну что же, Генри, вам пора? Или вы что-то хотели?» Генри молча кивнул и полез в карман. «Я вам кое-что принес». Вот. Он вытащил и протянул Марианне олиповатое, ярко-красное пластиковое кольцо, наподобие тех, что вылетают из рождественских хлопушек. «Это вам подарок», — Марианна покачала головой. «Вы же знаете, я не могу его принять». «Почему?» «Не нужно мне ничего дарить Генри. Договорились?» «А сейчас вам действительно лучше уйти». Генри не двинулся с места. Марианна на секунду задумалась. Она не собиралась сегодня расставлять все точки над «и», но теперь решила, что правильнее все-таки прояснить ситуацию. «Вот что, Генри, мне нужно кое о чем с вами поговорить», — начала она. «О чем?» В понедельник вечером я выглянула в окно после того, как закончила работать с группой и увидела, что вы стоите на другой стороне улицы, рядом с фонарем, И наблюдаете за мной. Вы меня с кем-то спутали. Нет, это были именно вы. Я хорошо рассмотрела ваше лицо. И уже не в первый раз замечаю, как вы следите за моим домом. Генри Густап покраснел и, отведя взгляд, покачал головой. Это не я. Я не... Послушайте, я понимаю. Вам интересно, как я работаю с другими группами. Но удовлетворять своё любопытство таким образом ненормально. Мы уже обсуждали это на наших сеансах, Генри. Нельзя за мной шпионить. Ваши преследования меня пугают. Вы вторгаетесь в мою личную жизнь и... «Я не шпионил, чёрт побери! Я просто там стоял, и что с того?» «То есть вы признаёте, что там стояли?» Генри шагнул к ней. Почему мы не можем нормально общаться? Почему вы воспринимаете меня только как элемент группы, а не как человека? Вы сами знаете, при групповой психотерапии вы для врача член группы, а не отдельная личность. И если вам нужна индивидуальная психотерапия, могу порекомендовать коллегу. Мне нужна ты! Генри сделал еще шаг вперед. Марианна, не отступая, вытянула перед собой руку. «Стойте!» Вы и так подошли чересчур близко. Генри. Подожди, взгляни!» Прежде чем она успела его остановить, Генри поднял край толстого черного свитера, обнажая безволосый торс, и Марианне открылось ужасающее зрелище. Бледная кожа была сплошь и сполосована бритвенным лезвием. На груди и животе пестрели нанесенные крест-накрест порезы разных размеров. Некоторые совсем свежие еще кровоточили. Другие, уже заживающие, покрылись струпьями, напоминающими застывшие кровавые слезинки. Марианну затошнило от отвращения. Разумеется, поступок Генри — крик о помощи, попытка добиться ее внимания. Но вместе с тем это еще и психологическая атака, жестокое нападение на ее чувства. К собственной досаде Марианна вынужденно признала, что Генри удалось таки задеть ее за живое, вывести из равновесия. — Генри, что вы наделали? — Я... я не удержался, не смог. А ты... ты обязана была это увидеть. — Ну вот, увидела. Вообразите, как это на меня повлияло. Вы «Представляете, до чего я расстроена?» «Я хотела вам помочь, но...» Генри захохотал. «Что но? Что же тебе помешало?» «Как психотерапевт я должна оказывать вам поддержку во время групповых сеансов. Сегодня была такая возможность, однако вы ее упустили. Мы все могли помочь вам, Генри». Для того мы и собираемся. «Зачем мне все? Мне нужна ты! Я хочу быть с тобой!» Марианна понимала, что надо выдворить Генри из дома и отправить к врачу. Обработка физических ран не входит в ее обязанности. Необходимо быть последовательной и непреклонной. И ради себя, и ради него. Но у Марианны не хватало духу его выгнать. Уже не в первый раз сострадание одержало вверх над здравым смыслом. — Постойте, погодите секундочку. Марианна подошла к комоду и выдвинула ящик. Порывшись в нем, достала аптечку, но раскрыть ее не успела. Зазвонил телефон. Марианна взглянула на экран. На нем высветился номер Зои. — Да, Зои. — Ты не занята? — Дело очень важное. Подожди немного, я перезвоню. Марианна положила трубку и сунула Генри аптечку. «Вот, возьмите, обработайте порезы, если нужно, сходите к врачу, ладно? Завтра поговорим». «И всё? Да какой ты, к чёрту, психотерапевт после этого! Хватит, прекратите, вам пора!» Не обращая внимания на его протесты, Марианна решительно вытолкала Генри в коридор и, выставив за порог, захлопнула дверь. Поборов острое желание запереться на все замки, в расстроенных чувствах прошла в кухню и вытащила бутылку вина с блан Надо как-то взять себя в руки, прежде чем перезванивать Зои. На девочку и так много навалилось. Смерть Себастьяна внесла в их отношения некоторую натянутость, и Марианна стремилась это исправить. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и, налив себе полный бокал, набрала номер. Зоя ответила после первого жигутка. «Марианна?» По ее тону Марианна сразу же догадалась, что-то произошло. В голосе Зои слышались напряжение и беспокойство. Похоже, она напугана. Сердце Марианны забилось чаще. «Милая, у тебя все в порядке? Что случилось?» «Включи телевизор». Помолчав, тихо откликнулась Зои. «Посмотри новости».